Глава 20. Охрана дворца в золотом сиянии была несколько шокирована, если не сказать напугана, когда на площадку перед конюшней Анрион справедливо рассудил, что не стоит светиться с главного входа, приземлилось сразу три аэрокара. Театра тут же распорядилась тихо и без суеты перекрыть все выходы из дворца и дала задание страже проследить, чтобы никто из обитателей замка не покидал своих комнат до особого распоряжения его величества. Кто обыскивает, чьи апартаменты распределили заранее? Король взял себе управляющего. Да, до этого дня эльф не вызывал у него никаких подозрений или негативных эмоций, но список составлен. И лучше бы кто-то из него оказался той самой крысой, чем потом столкнуться с новыми бедами». А не боялся однажды умереть, слишком долго он жил с этой мыслью бок о бок. Но так было до вчерашнего дня. Незамысловатое слово «да», произнесенное одной безумно соблазнительной особой, все изменило. Король буквально физически ощущал черту, разделившую его жизнь на «до» и «после». Теперь его нутро просто неистово стремилось жить. И уж, конечно, он был готов линчевать любого, кто устроил это ночное нападение и подверг опасности его любимую женщину. Управляющий уже бодрствовал, тем лучше. Мужчина был удивлен, даже ошарашен, но каких-либо признаков испуга не проявлял. «Простите, ваше величество, в чем меня обвиняют?» «Мы пока никого ни в чем не обвиняем», — нехотя пояснил Анрион в то время как один из эльфов охраны принялся перебирать вещи. Как и было приказано, охранник действовал аккуратно, но очень тщательно. Он открывал все ящики, проверял их на предмет второго дна и тайных полостей, простукивал стены. Молодой король с некоторым нетерпением подумал, что при таком подходе обыск может занять слишком много времени. Слева от Анриона стоял огромный книжный шкаф. Полки, полки до потолка. А ведь за книгами тоже могут быть тайные ниши. Да и сами фолианты имели подходящую толщину, чтобы спрятать наручную модель комма. Так не и сутки здесь проторчать. Если бы полки покрывала пыль, то можно было бы по ней определить, какие книги доставали. Но нет, прислуга в сиянии убирается слишком хорошо. «Думай, Анрион, думай, если предатель он, то что могло сподвигнуть такого эльфа на столь мерзкий шаг?» И король, ни на секунду не выпуская фигуру, стоявшего от него в нескольких метрах управляющего из поля зрения, достал один из пухлых томов. «Моби Дик, ну и как вам?» произнес его величество немного скучающим голосом, изображая, что лишь хочет поддержать советскую беседу. Не кажется ли, идея положить свою жизнь ради мести слишком жалкой? Анрион вроде бы листал книгу, хотя на самом деле считывал каждую мелочь в реакции обыскиваемого эльфа. Но пока ничего, не напрягся, не занервничал. Признаться, еще не успел прочитать. Слишком много работы. Большое хозяйство все время требует внимания. А что вы рассчитываете найти? Король чуть хитренько улыбнулся. — Напротив, я очень рассчитываю этого не найти. Во всяком случае, в ваших апартаментах. А значит, вам и беспокоиться не стоит. — Я, в общем-то, и спокоен, — пожал плечами эльф. — Обидно, конечно, такое недоверие после стольких лет честной службы. Что уж скрывать. Анрион еще раз придирчиво осмотрел комнату. Управляющий стоял в метре от небольшой конторки, уже досконально осмотренной охранником. Королю тоже приходилось много работать с документами. Вот только чтобы свет из окон падал правильно, стоило бы ее поставить с другой стороны комнаты, место позволяет. К тому же конторка, не считая пары кресел, самый легко движимый в комнате предмет. А вылевша снова задал вроде бы праздный вопрос король. — Нет, с чего вы взяли? — растерялся управляющий. Его Величество, используя силу, сдвинул конторку и кивнул напарнику на пол под ней. Эльф принялся обследовать паркетные доски. Управляющий взял на это равнодушно. Действительно не он? Или так хорошо владеет собой? В комнату забежала театра и лишь слегка махнула головой на безмолвный вопрос короля. «Значит, мэтр, чист. Простите меня, лорд Генриэль, но обстоятельства таковы», начала тараторить девушка, сбиваясь и смущаясь. В этот момент раздался громкий хлопок. Анрион, мгновенно даже еще не понимая, что произошло, заслонил собой жену и взмахом руки поставил силовой щит на окна. Если управляющий предатель, он точно не даст ему улизнуть. Тот, однако, или понял, что бежать некуда, или все же был невиновен. Стоял на прежнем месте и лишь замер. Хлопок откинул дверцу оборудованного в полу тайника, на наличие сейфа само по себе ничего не говорит. Охранник стал оттуда доставать какие-то вещи, книги, ничего похожего на ком не было. Театра попыталась выдвинуться вперед, но что-то в этот момент щелкнуло уже не в полу, а в голове у Анриона. Лорд Генриэль, отойдите, пожалуйста, в правый угол комнаты, — скомандовал его величество. «Зачем — Зачем? — растерянно уточнил тот, ярко демонстрируя обиду. «Потому что я так сказал», — жестко отчеканил король, которому надоела игра в приличие. Управляющий отошел, убирая руки за спину. Этот жест тоже крайне не понравился Анриону. Охранник, без приказа улавливая мысль короля, кинулся осматривать пол в том месте, где только что стоял лорд. Хлопок раздался вторично, хотя и едва слышный. Отскочила всего лишь одна доска в полу. «Ну, конечно». Конторку передвинули не с целью скрыть тайник, а чтобы создать видимость тайны и предъявить обыскивающим ложный сейф. Охранник старательно пошарил рукой под полом и через секунду вытащил на свет ком. Театрахнула: ахнула. — Но почему? Папа же вас воспитал? Он так вам верил? — Князь лишь прикрыл грех его отца! — с презрением произнес управляющий и кивнул в сторону короля. Легче легко уже обвинить в растрате казначея и выкинуть его в степь, нежели разбираться, кто прав. То есть это все-таки месть, — уточнил Анарион, с трудом сдерживая себя, чтобы не придушить крысу прямо на месте. — Не дождется. Будет суд и будет казнь. Король сдержит слово, данное близким его павшего отряда. Управляющий скривился. — Я не так мелочен и, в отличие от вас, действительно служу своему народу. Тому, кто принял мою семью, когда вы ее предали. Изгоем, коих десятилетиями отправляли в чуждые земли на верную смерть. Король скрипнул зубами. Фальшивая патетика. Вы арестованы. Снимайте визоплазы. Вы предали свой настоящий народ, а его недостойны. — Хорошо, что отец не дожил, чтобы узнать, — всплеснул руками Теадра. — Ваш папенька узнал, — злорадно ухмыльнулся Генриэль поэтому его сердце и не выдержало. Управляющий сделал резкое движение рукой, и Анарион, хотя и понял в тот же миг, что происходит, не успел ему помешать. Какой именно яд использовал Генриэль, было неважно. Наверняка он мгновенного действия, так как тело управляющего упало и забилось на полу в конвульсиях уже в следующую секунду. Анарион, чтобы обуздать ярость, шумно выдохнул через нос. Эту падаль погрузить с собой, — распорядился он охране. Если мразь собралась таким образом избежать наказания, то просчиталась. Король по-прежнему был полон решимости сдержать свое слово. Он предъявит виновника в Р-карасе. Жаль, что не живым, но все же. Потом тело будет сожжено, останки, смешаны с нечистотами, замурованы в урну и скинуты в шурф самой глубокой гномии шахты. Предатель никогда не сможет оставить этот мир и перейти в бессмертные земли. Даже если он не верил в эльфийских богов, а в какой-нибудь человеческий рай и ад, то и ада он не заслужил. Ближе к вечеру, когда Вестале укладывала спать сына, неожиданно раздался звонок на ком. Кажется, это было впервые с тех пор, как княгиня Серебряного ручья вернулась на Валинур. Что могло произойти? Девушка трясущимися руками достала гаджет и нажала необходимые кнопки. Видеовызов поступил от его величества. На экране появился Анарион внутри аэрокара. Надо же, она и не подозревала, что его величество не в замке. «Добрый вечер, леди выстали», — галантно кивнул он. Король выглядел уставшим, но спокойным, от сердца княгини отлегло. «Я спешу сдержать данное вам обещание, так как спустя несколько часов об этом станет известно всей планете». Ухмыльнулся Анрион и отодвинул экран так, что в поле зрения попала еще и черноволосая, неловко улыбающаяся девушка. В столе пару раз с ней ранее встречалась. Княжна сияния Теадра Амбарато. «Моя жена и ваша королева, леди Теадра Лаутель». У княгини Серебряного ручья все силы ушли на то, чтобы сохранить лицо. Слишком все было внезапно. Она толком не понимала, как ей реагировать на информацию, и лишь с официальной улыбкой поприветствовала будущую мать наследника престола. Что-то произошло, а как-то вынудили, подставили. Лицо короля не показалось ей счастливым. Но, видимо, они оба слишком хорошо знали друг друга. Так что, похоже, его величество даже через экран прочел ее мысли. Король неожиданно улыбнулся, искренне и вальяжно, так как умел только он. И проскочившая в его глазах искра тоже не осталась незамеченной для княгини. «И моя любимая женщина», — добавила Рион, пылко взглянув на сидящую рядом девушку. Та совсем смутилась и, похоже, не знала, как себя в сложившейся ситуации вести. Вестеле же действительно обрадовалась. Вот оно значит как — тихушники. «Я за вас очень рада. Примите мои поздравления», — растроганно проговорила княгиня Серебряного ручья уже совершенно другим голосом. И было все равно, кого предпочтет в итоге Анарион, но она от всей души желала ему счастья. Если оно для короля в этой хрупкой, смуглой эльфийке, Вестеле сделает все от нее зависящее, чтобы девушку защитить. Уж ей-то разве не знать, каково выживать в этом дворцовом серпентарии. А вот она, в отличие от театра Амбарато, не уводила у всех из-под носа самого завидного жениха. Причина же плохого настроения короля стала известна сразу после объявления о скоропалительном браке. Наконец-то удалось вывести на чистую воду предателя, подставившего в прошлом году отряд принца. Казнь назначили на следующий день, а Нарион очень не хотел омрачать таким образом свой медовый месяц, но и выбора у него не было. Мэтр Дункан пропустил общий завтрак. Это случалось часто, поэтому все дворцовые новости в Вестеле ему выдало чуть позже, на их ставшей традиционной прогулке в парке. Накелон спал, Дункан выслушал, но продолжал рядом идти, молча напряженно сдвинув брови. «Вас что-то тревожит?» — решилась уточнить девушка. «Казнь. В современном мире редко используют этот крайне нецивилизованный метод. Если его величество стремится стать прогрессивным монархом, хороший ли это шаг для первых лет правления?» Вестеле задохнулась от негодования, но потом, напомнив себе, что у них с мэтром все-таки очень разный менталитет, терпеливо пояснила «Этот... Подлец стал виной страшной гибели многих эльфов, вполне мирных в том числе. Он оставил сиротами детей и несчастными матерей жен. На ваш взгляд, как с ним следовало поступить по меркам гуманного общества? Простить? Конечно, нет. Но существуют же пожизненные заключения. В любом случае, предатель уже мертв. Он покончил с собой. Так что подобный метод не подходит. Как мертв? Недоуменно остановился Дункан. «А как же казнь? Невозможно лишить жизни дважды!» «Жизни нет, но можно наказать душу. Вы и не верите в богов, мэтр Дункан?» не растерялся. Ему никогда не приходилось давать честный ответ на этот вопрос. Да и, признаться, хирург сейчас сам не был уверен, что его знает. «А в чем подвох?» — уточнил он. Вистолеза смеялась тем самым голосом, от которого у хирурга по телу бежали приятные вибрации. Вы все больше становитесь эльфом, Мэтр. Вот уже научились скрывать правду, не обманывая. На самом деле никакого подвоха нет. Я лишь пыталась объяснить, что неважно, мертв ли предатель. Можно не дать его душе войти в бессмертные земли. Обычно, насколько бы ни был плох эльф, дела богов оставляют богам. И лишь в исключительных случаях, таких как сейчас, эльфы совершают подобный суд сами. Дункан кивнул, однако княжна очень сомневалась, что мэтр принял или хотя бы понял ее точку зрения. Дальше они, по большей части молча, шли до замка. Вестале не сомневалась в правильности действий короля, но само мероприятие посещать не собиралась. Настроение было скомканное. Впрочем, она отлично видела, что тот же Дункан, да и король с супругой, чувствует себя совершенно не лучше. Никто бы не желал омрачать начало своей семейной жизни таким событием. Впрочем, Анарион, как и всегда, спешил жить. Так за завтраком объявили не только о казни и королевской женитьбе, но и предъявили свидетельство, подтверждающее истинность Королевского Союза. Парная татуировка, совсем свежая, без слов давала понять, что вчера после разговора с Вистеле, если король возвращался в замок, то ненадолго. Ночь Анарион с Теадрой явно провели в пещере, и на самом деле это буквально чудо, что им удалось получить благословение богов. В голове у княгини теснилось множество вопросов, и однажды она рассчитывала утолить свое любопытство. А еще она горела желанием познакомиться с Теадрой поближе. Вестеле была в курсе первой несчастной любви короля и ей безумно хотелось узнать девушку, способную снова пробудить в снежном барсе настоящие чувства. Дункану, как человеку, крайне категорично относящемуся к насилию, сама мысль о казни претила. На современных планетах высшую меру порой продолжали применять к маньякам и массовым убийцам, хотя хирург и не считал это для них достойным наказанием. Сам он всегда относился к смерти как к побегу от страданий, и эти нелюди избавления отнюдь не заслужили. Здесь же вообще, как выяснилось, действо имело скорее ритуально-психологический характер, так что и волноваться насчет него не стоило. И все же Капуляни было несколько не по себе, а может дело не в самой казни, а в том, что они, хотя и не поссорились с княгиней Серебряного ручья, но впервые не пришли к пониманию. Дункана поражала общность взглядов, то удивительное единодушие, с которым они смотрели на те или иные вещи, и тут оно вдруг не наступило. Это было естественно и логично, но душу все равно как-то растревожило. Каполиани попрощался с княгиней Накилоном в их обычном месте и отправился к себе. Из-за предстоящих событий уроки в его школе были отменены, Но у хирурга оставался еще гигантский пласт изучения валенарской медицины, на который он тратил каждую свободную минуту. Неожиданно хирург услышал нагоняющие его шаги. «Мэтр Дункан, можно вас на пару слов?» — обратился лорд Гектор. С того момента, как начальник королевской охраны встретил его на корабле, они редко пересекались, поэтому хирург откровенно удивился. «Конечно, чем могу быть полезен?» Гектор огляделся, будто пытался убедиться, что их никто не услышит, и тихо заговорил. «Мэтр Дункан, простите, я понимаю, что вмешиваюсь не в свое дело, и эта беседа неуместна, но у меня дочери шестнадцать, почти на выдании. У Капалеани шокированно поползли вверх брови, но Гектор этого не заметил, так как весь был, похоже, сконцентрирован на том, как бы правильно подобрать слова. Это я к тому, что для незамужней женщины репутация намного важнее, чем для мужчины. Даже если эта женщина — вдова. Я не должен был, но вы и намериться, и многого не понимаете. По дворцу же поползли сплетни. Я знаю, что вы ничего скверного не держите в мыслях, но ваши ежедневные встречи с княгиней Серебряного ручья ее компрометируют. А это в итоге негативно скажется не только на леди Вистеле, но и на ее сыне. Уверен, вы благородный человек, и этого не желаете. Еще раз извините». И Гектор, даже не встречаясь глазами с хирургом, развернулся и поспешил назад. Дункан остался стоять, как громом пораженный. Очень хорошо, конечно, что разговор касался совсем не того, про что Каполиане сперва показалось. Но ему и в голову не приходило, что их теплые, дружеские отношения с княгиней для посторонних могут выглядеть как ухаживание, как связь, о чем он только думал. Здесь же средневековые нравы в Вестеле за время пребывания на планете стала ему действительно дорога, и на тоже, а главная заповедь медика — «Не навреди, придется и тут о ней вспомнить».